Глава двадцать шестая Виль злился. Он прекрасно понимал, что злость эта совершенно рационально, но тем не менее злился. Да что эта девчонка о себе возомнила? Ученица одинокий, прости. Да с ней придется куда больше повозиться, чем с Лисой в свое время. Он произнес это имя, которое давно запретил себе произносить слух, и замер. Кулаки непроизвольно сжались. Лиса, как оказывается, с тобой было просто. А я, глупец, этого не понимал. Гормональный выброс. Мужчина зло прищурился. Конечно, он знал, что это просто гормональный выброс. Но такой силы. Девчонка, пожалуй, за пояс заткнет его лучшего ученика, Фика. Даром, что тот мужик. Виль хлопнул дверью и вышел на крыльцо. Такой злости он не чувствовал давно. Неужели и у него с гормонами проблемы? Велих усмехнулся. Безусловно, это был выброс. Оказывается, и у лучших охотников на ларков бывают вот такие дни. Или просто очень давно никто не давал ему ногой с разворота. Велих хмыльнулся. Что и говорить, давненько он толком не тренировался. «С кем, одинокий, его возьми?» «Бостению это, конечно, хорошо, но до безумия мало». Виль вспомнил Фика и разозлился еще сильнее. Конечно, он мог держать эти эмоции в узде довольно долго. Но к чему? К чему это сейчас? Охотник напряг все мышцы, оттолкнулся от земли и взмыл воздух. Сделал несколько едва заметных глазу кувырков. Тело повиновалось радостью. А когда вель приземлился, то вдобавок несколько раз прошелся колесом вокруг дома. Наконец, мужчина отпустила. Он сел на ступеньки и успокоил дыхание. Закрыл глаза, и тут перед ними появился ухмыляющийся Фика, его лучший ученик. Гордость. Виль почувствовал, как в сердце опять загорается пожар. Мужчина поднялся и уставился в светлеющее небо, одинокий, скоро рассвет. Он знал, что больше ученицу одну оставлять не следует. Виль прислушался к той тонкой нити, что теперь их соединяло. Пожалуй, сейчас все было спокойно, и номерянка то ли спала, то ли постепенно приходила в себя, но Виль знал, что это ненадолго. Энергетические потоки еще не стабилизировались полностью. И то переполнялись энергией, и расширялись, то сжимались, и тогда энергия шла на убыль. До стабилизации было далеко. А значит, значит, вскоре он разбудит ее и погонит на тренировку. Вель вспомнил слова наставника. Нет лучшего способа вернуть энергию в нужное русло, чем бой с хорошим противником. Афика, одинокий. Почему ему сегодня везде мерещится этот подлец? Может быть, потому что он до сих пор оставался лучшим. И да, по-своему, его любимым учеником. Учеником, которого он вынудил покинуть форпост. Женщины. Виль понимал, что если бы не Лиса... Виль треснул кулаком по ни в чем не повинной ступеньке. Нет. Хватит воспоминаний. Тут надо думать о том, что перелом не за горами. Оставался месяц небольшим. Успеет ли он подготовить новую охотницу? Виль поднялся и рывком открыл входную дверь. Быстро прошел в кладовку. Надо было позаботиться об оружии для девушки. Магический замок на двери открылся при одном его прикосновении. Кладовка была маленькая и дользе захламленная. Но Виль прекрасно знал, где что лежит. В самом дальнем углу. На крючке в виде головы дикого шатуна висели три синга, довольно потрёпанного вида. «Ну что ж, давненько вы не видали ларгов, а?» Охотник задумчиво снял их с крючка и внимательно рассмотрел. Синга имели далеко не лучший вид. «Пусть сама выбирает. В любом случае, завтра синга ей не пригодится», – решил Виль. «А что, если меч?» Задумчиво произнес охотник. «Пожалуй. Она же говорила, что работала с мечом. Да и мастер там имелся». «Но где тут возьмешь толковый?» Виль с сожалением покачал головой. «Толкового и правда взять было негде. А те, которыми тешатся в поединке, обычные охотники, пожалуй, и не нужны. Нужен нормальный меч». «Да где одиноки его взять?» Охотник подошел к сундуку, который стоял отдельно от других, в самом дальнем углу. Конечно, он прекрасно знал, что там нет ничего толкового, но что-то же он должен дать ей в руки. Она говорила, что работала с деревянным мечом. Что же? Если умеет деревянным, пусть возьмет хотя бы этот. вель покопался в сундуке. И вытащил старый, ржавый меч самого затрапезного вида. В основании гарды когда-то был вставлен камень, возможно, что и артефакт. Но сейчас вместо камня пустовало, и из отверстия, покрытого паутиной, выбежал недовольный вторжением маленький паучок. Виль отложил меч в сторону, протер для вида видавший виды тряпицей. ржавчину тряпицы не убрала но хоть паутины не осталось сгодится на первое время а теперь легкий завтрак и будете ученицу веле улыбнулся вспомнив ее метающие молнии глаза и этот удар ногой от бедра и сами бедра стройные ноги охотник замотал головой Не время сейчас вспоминать такие подробности. Злость же давно прошла. Лина вышла из ванной, подняла с полупринесенную вилем одежду, и только тут поняла, что одежда-то мужская. Ну как мужская? Это унисекс. Но только брюки черные, кожаные, ей были безбожно велики, да и рубашка. В рубашке Лена правда, не утонула. И это только благодаря груди третьего размера. Но с плечи рубашка свисала. И на самом деле, в нее спокойно поместилась бы еще одна такая Лина. А вот очередной кожаный жилет был практически в пору. Правда, вот в груди явно тесноват. «Похоже, собирал по сусикам», – задумчиво сказала Лина. Она терпеть, кстати, не могла секонд -хенд. «Но тут уж ничего не поделаешь». Лина принюхалась к вещам. Запах был. Слабый, тёпкий запах смолы и весеннего леса. Лина вздохнула и с трудом застегнула жилетку. А потом махнула рукой и распустила шнуровку. Слишком жало в груди. Она собрала непривычно длинные волосы в хвост и огляделась в поиской хоть какого-то шнурка. Никакого шнурка не было. И Лина с тоской стала заплетать косу. Вот не любила она этого занятия. Всегда стриглась коротко. Чуть уложишь волосы, нет проблем. Особенно, когда они так красиво вились. Не мелким бесом, а вот локонами. Коса, ничем не сдерживаемая, стала тут же распускаться. Ну и ладно, так пойду! вздохнула Лина. Правда, на улице только-только рассвело. Насколько можно сидеть в комнате? Девушка решительно пошла к двери. И тут вдруг почувствовала, что нечто, что поселилось в ее груди справа, опять запульсировало. Внезапно стало душно. Лина рванула воротник рубашки и вывалилась в коридор. Прислонилась к стене и попыталась идти. Ей это удалось. Лена шла, покачиваясь. Дыхание прерывалось. Воздуха не хватало.